Глава 35. В душе настоящий хаос. Там тихо, пустына и абсолютно все разрушено, словно пронесся мощный ураган. Рая добавлялась ко мне в социальных сетях, потому что ей была неравнодушна моя судьба. Она ругалась яром, обвиняла его и вставала на мою сторону. Месяц с ним не разговаривала, когда мы развелись. А это безумно много с учетом ее теплых чувств племяннику. И вместо того, чтобы написать рае хотя бы крошечное сообщение о рождении веры, я просто исчезла из соцсетей и с момента родов не постила ни единой фотографии. Только бы никто не догадался. Глаза опухают от слез, нос не дышит. Рай успокаивает меня как может. Хотя должно быть наоборот. Она не злится, не осуждает, и у меня просто гора с плеч. Закрывшись в ванной комнате на первом этаже, я умываю лицо холодной водой и пытаюсь унять пробивающую тело дрожь. Рая пообещала, что вылечится и обязательно отгуляет на Верочке на свадьбе. Я не опоздала, все хорошо. У в запасе много-много времени, и мы со своей стороны постараемся сделать максимально для этого возможное. Едва выхожу из ванной, как нос к носу сталкиваюсь с Яром, отшатываюсь, упираюсь лопатками в стену. «У тебя все в порядке?» – интересуется Жаров, всматриваясь в моё заплаканное лицо. «Да, но мог бы предупредить о болезни своей тети. «Это шок!» Он хмурится и ничего не отвечает. Яр всегда считает себя правым в любой ситуации. И я снова злюсь на него, потому что была не готова к подобной информации. Между нами с Яром слишком много этого чувства за последнее время. Негативного, едкого. «Это плохо, но по-другому пока никак». А у вас все в порядке? – спрашиваю, шмыгнув носом и кивнув в сторону булочки, которая с интересом разгуливает по дому. Кажется, у Веры полный подгузник, нужно сменить. Сумка совсем необходимым наверху, – отвечаю, делая вид, что не понимаю, в чем дело. Брови Жарова удивленно ползут вверх, а я чуть не взрываюсь от хохота. Он бы видел себя со стороны. «Сонь, что? Предлагаешь мне заняться этим?» «Пожалуйста», — Сэдди сквозь зубы яр. «Я с Раи, на кухне. Хотя бы покажи, как это делается», — просит он взвинченным голосом. Жаров разводит руками, а я едва держу строгий образ. Всегда такой собранный и уверенный в себе мужчина, а тут растерялся на самом деле. Я тут же мысленно корю себя. Боже, он ведь старается во всем. Угодите мне и Вере, если в будущем Яр захочет забирать дочку на прогулку или к себе в гости, то он обязан уметь управляться во всех сферах. Подхватив булочку на руки, я поднимаюсь на второй этаж. Ярослав идет сзади не сбегает, что уже хорошо. По коже гуляют мурашки, когда мы вдвоем проходим в спальню, где я провела первую и пока единственную ночь, одну из незабываемых в моей жизни, потому что первый шаг тогда сделал Яр. А сейчас в этой комнате мы будем менять подгузник нашей дочери. Кто бы рассказала о подобном 19-летней мне? Я бы точно не поверила. Приступаем к теории, затем к практике. Купаем Верушку под душем, она капризничает и рвется гулять. Приходится развлекать ее и терпеливо объяснять, что это необходимость. Ведь будет негигиенично ходить по двору в испачканном подгузнике. Яркутый дочь в пушистое полотенце и несет в спальню. Он действует решительно но, тем не менее, нежно и осторожно. Возможно, эта вера так на него влияет, потому что я помню его совершенно другим, неспособным на столь трепетные чувства. Не могу сдержать улыбку, когда Жаров пытается ровно приклеить липучки на подгузнике. Ну как? Яра оборачивается и ищет в моих глазах одобрение. На троечку. Чего? Уверена, в следующий раз получится лучше. Весело подмигиваю ему. Мы обязаны хорошо общаться при вере. Просто кровь из носу обязаны улыбаться, а не хмуриться, поддерживать, а не подставлять и никогда друг друга не обижать. По крайней мере, не тогда, когда видит дочь. Яр вместе с булочкой вновь спускаются на первый этаж и выходят на улицу а я присоединяюсь к Рае. Глядя на обилие приготовленных блюд, мне становится неловко, что своим приездом мы всполошили эту семью. Нужно было навестить их неожиданно и никого не предупредив. «Я впервые вижу его…» «Таким!» – кивает в окно Рая. «Все подсматриваю и подсматриваю. Никак не могу привыкнуть к новому статусу Ярослава. «Он очень старается», сразу же подтверждаю. «Выглядит счастливым и каким-то... живым. Ты почаще оставляй его с Верой, Сонь. Сама на прическу, на маникюр, на встречу с подружками». «Рая, ты точно как моя бабушка говоришь», отвечаю с улыбкой. «Я буду стараться оставлять Ярослава с дочерью как можно чаще. Честное слово». Но мне, как и Вере, пока сложно перестроиться. Рая с грустью на меня смотрит и слегка улыбается. «Прости его, Сонь, не как мужчину, а как человека. Мне стыдно за своего балбеса. Я бы никогда не подумала, что он вырастет таким же, как и его отец». «Яр другой», – отвечаю категорично. В нем часто пробивается что-то тёмное и нехорошее, которое преобладает над светлым. «Боже, клянусь, я была готова его убить. Такую жену упустил. Полтора года дочери потерял». Резко встав с места, Рай подходит к холодильнику и едва тихо проговаривает. «И ради кого?» «Я обещала себе ничего не узнавать о прошлом своего бывшего мужа. Ни разу не лезла к Радмиле на страницу. Но после слов Раи не могу сдержаться. Любопытство терзает изнутри и рьяно прорывается наружу. Да и с кем не обсудить любовь всей моей жизни, господина Жарова? С кем, кроме Раи?» «Рай, ты с ней знакома?» спрашиваю дрожащим голосом. «Он привозил ее сюда, да?»